Божества Солнца и Луны Издревле поклоняясь Солнцу и Луне как божествам, люди со временем стали видеть в этой роли легендарного стрелка И и его коварную жену Чан-Э. Как известно, выпив тайком от мужа эликсир бессмертия, Чан-Э взлетела на Луну и осталась там навечно. Позднее возникла легенда о том, что в поисках пропавшей жены И как-то попал во дворец Дун Вангуна, который назначил И божеством солнца. Таким образом возникла божественная пара, подобная той, которую составляли Си Ванму и Дун Вангун.